то достаточно оживлённо, втихомолку поглядывала на хозяина дома. За те долгие недели, что она думала о нём и лелеяла планы мщения, в её воображении сложился очень яркий образ. Свои густые волнистые волосы он стрижёт недостаточно коротко и расчёсывает слишком старательно, чтобы скрыть седину, слишком сильно их помадит. Лицо у него слишком красное, на щеках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 Обычно англичанин, когда целует женщине руку, выглядит глуповато, а у него это получилось легко и изящно.